Глава четвертая. Из жизни привидений. Аурика! крикнул Артур, и сердце его заколотилось в горле, мешая дышать. Привидение привидением, то есть оно то нет, а вот настоящая девочка, вот это же самое платье, ботиночки и волосы те же. А чем это она таким накрылась? Артур схватил золоченую раму за край, сдернул. На него уставился туго обтянутый бледной кожей череп с черными провалами глазниц. В одну из них упала легкомысленная кудряшка. Артур отшатнулся, прикрылся фотографией как щитом, как будто это могло оградить его от ужаса смерти. С фотографией на него смотрели трое. Юные женщина с мужчиной, веселые, красивые, а между ними девочка. Это же самая Аурика, чуть помладше, чем сейчас, чем тогда, тогда, когда... — Положи, — услышал Артур. — Накрой, пусть будет, как было. Страшно. Он осторожно положил рамку на мёртвое лицо. Как было, уже не получилось. Кисти рук, которые держали фотографию, оказались уже под ней. Артур хотел поменять, чтобы сделать правильно, схватился за сухую кость, вскрикнул: "Не надо, не надо, пойдем отсюда!" Прозвучал голос реки. Не глядя под ноги, Артур поспешил покинуть эту ужасно прекрасную комнату, вернулся в разбитую спальню, сел на пол, не приглядываясь, есть там какие-нибудь стекла, щепки, уронил голову на согнутые руки. Я умерла там в мамином тайничке. Сквозь частый громкий стук сердца слышал он. Сначала я там пряталась, а потом поняла, что меня заперли. Про то, что дверь просто задвинули шкафом, я не знала. Думала, заперли специально, скоро придут, откроют и убьют. Я слышала, как кричала мама, как вопили эти люди, как падала и разбивалась мебель. Мама кричала и смеялась. «Ха-ха!» Хорошо, что я увезла нашу дочь так далеко, что вы её не найдёте, а формулы ищите сколько хотите. Формулы, формулы, лаборатория. Мои родители — химики, — тут же пояснила девочка-привидение. Мама была ещё и художник-ювелир, а папа занимался обработкой золота. — Ну что с ними? Их убили? Что тогда случилось? — Артур поднял голову. Что случилось? Бизнес, бандиты, жадность. Мои родители придумали пенное золото. Если плавить его особым способом, с добавлением разных химических веществ, по формуле, которую родители придумали, то изделие из такого золота получается во много раз легче, чем из обычного, а выглядит точно так же, с видом знатока сообщила привидение. Ого! Да! Из одного килограмма золота после определенной обработки получается десять килограммов изделий. Аурика поманила Артура рукой. «Представляешь? Давай я тебе покажу вещи, сделанные по такой технологии. Хочешь? Пойдем тогда?» «Куда?» «Туда же», — махнула рукой привидение в сторону двери. «Вернемся на мамин тайный объект». «Почему тайный?» — удивился Артур. «Мама оборудовала эту комнату втайне от папы. Хотела сделать ему сюрприз», — объяснила Аурика. «Она верила в лечебные свойства золота и других металлов. У папы спина болела. И вот, чтобы вылечить ему позвоночник, мама спроектировала специальную кушетку, на которой я... которая там... ну, ты видел». «Я понял, понял», — постарался увести Аурику от воспоминаний о физического тела. «Оттаманка» — есть такое слово, мне кажется, подходит. «Да, точно, спасибо», — с благодарностью улыбнулась Аурека. «Ишь ты, оттаманка!» «Ну вот, если лежать на этой оттаманке, то очень хорошо помогает. Сплав, из которого она сделана, как-то там воздействует на нервы, на мышцы, особенно когда светит солнце, комната прогревается». Мама долго ее оборудовала. Хотела, чтобы папа сразу из спальни или из душа туда приходил, лечился, отдыхал. Он так много работал, уставал очень. Мама даже рабочим не доверяла. Она их только на черновые работы приглашала. Кирпичи там вынимать, дверь увеличить. Мы же комнату эту из встроенного шкафа сделали и прикрывали вход большим постером на картоне. Стоял постер себе и стоял, Папа к нему привык и внимания не обращал. «Вон он постер, теперь на полу валяется, видишь? Как же мы хорошо жили! Эх!» А Урика долго молчала, справляясь с собой. Даже исчезла. И из дальнего угла уже снова негромко проговорила. «Мы с мамой, когда папы дома нет, из ее лаборатории вместе приносили в тайничок все, что она делала». «И атаманку?» — удивился Артур. Она же большая. Сплав пенного золота легкий. Аурика сделала в воздухе балетное па. Она и правда была похожа на балерину, такая хорошая. Понятно. Мы хотели презентовать папе лечебную комнату ко дню рождения. Аурика приблизилась к Артуру. Оставалось меньше трех недель. Все было почти готово. Ну, идем? Артур поднялся с пола но первым делом взглянул на часы. Вечеринка родителей в полном разгаре. Еще не звонили, но скоро его будут искать. Не долетев до заветной дверцы, к которой устремилась, Аурик резко затормозила и виновато развела руками. «Прости, я задержала тебя?» пролепетала она чуть слышно. «Думаю, ты сделал все, что мог. Беги скорее домой и спасибо тебе огромное. Я пойду, «Мне надо, да», — кивнул Артур. «Ну а ты? Как ты?» «А что я?» — теперь уже всплеснул руками Аурика. «Я здесь останусь навсегда, наверное». «Ты по этому поводу с другими привидениями общалась?» — поинтересовался Артур. «Как это у вас вообще устроено? Я без сарказма, но есть же какие-то законы». «Общалась я с другими, да», — прошелестела Аурика и стало как-то сразу бледнее. Интерьер разрушенной спальни проступил сквозь нее более отчетливо. Все у всех по-разному. А тяжело быть призраком? Тошно. Аурика сказала это так, что Артуру показалось, будто стены качнулись. Так им было тяжело вместе с Аурикой нести ее тоску. — Да, да, — закивал Артур, стараясь прекратить этот разговор. Но аурика продолжала, и вокруг нее, казалось, возникла ярко-оранжевая аура. Есть места, где призраки тысячу лет людям являются, а вот зачем, они и сами не знают. Какому-то призраку надо вдруг появляться в самую полночь на перекрестке дорог? Или тому, кто один идет? Или только тому, кто с запада? Самые разные условия. Кто-то из людей знает это. Кто-то верит, кто-то нет, кто-то случайно привидению попадается, кто-то сильно заранее боится или просто теряется от испуга, и призрак, представь, как мучается, бессмысленный в своем существовании. Не хочет, а должен явиться. Тошно, понимаю. Артур попытался представить, что бы делал он на таком посту, и тут ему вспомнилось. «А что ты мне сказала, помнишь?» ты явилась тому, кто может тебе помочь. И что получается все это время, являясь эту саму тысячу лет, привидения ждут, что кто-то им поможет?» Артур сказал это и сам ахнул. «Ведь а на самом-то деле вдруг так и есть, а?» «Наверное, да», — тихо согласилась Аурика. «Просто эти другие привидения не знают, как им можно помочь». «Это ты сейчас предположила или тебе ваши сказали?» — уточнил Артур. «Сейчас предположила». А Урика стала суше и официальнее, все-таки обиделась. «Не получается у нас с другими привидениями общения. Нужно желание, наверное, очень сильное. А как его найти в пустой душе? От меня же только оболочка, наверное, есть. Я и сама не знаю. Существую вот, летаю». Зависаю. Призраки почти не общаются между собой. Зачем? Нам нет друг до друга дела. Мы не можем помочь друг другу. Есть только у каждого своя беда или своя история, которую надо или завершить живыми, или не завершать никогда, если эта история не может разрешиться. Никак. «Никак», — эхом повторил Артур. «Да? Бывает и такое». «Чтобы исчез призрак, надо похоронить тело?» «Наверное», — проговорила Аурека. «Так давай я тебя...» «Нет», — ответила Аурека. Долго молчала, молчал и Артур. «Ну, иди», — привидение было благородным. «Ты хотя бы попытался мне помочь, и ты дверь открыл». «Но твое тело», — начал Артур, — «я никого к нему не пущу» пообещала Аурика. «Спасибо». Артур спустился по ступенькам. Аурика лишь мелькнула, когда он боком протискивался в заклинившую входную дверь. Долго шел с гироскутером в руках. Ехал, сколько хватило электрического заряда, вызвал такси и всю дорогу объяснялся с мамой, которая все-таки начала его разыскивать. Вышел из такси у ворот поселка, добежал до коттеджа, предъявил гироскутер гостям с ребятами катался. И все это без мыслей, без чувств. И сон его был таким же, как мертвым.